Глава четвертая. — Ты обещала! Страх тягучей патокой струился по венам. Этот голос мог уничтожить меня без промедления, но предпочел напомнить о старом долге, хотя я не имела понятия, чего он на самом деле хочет. Только слова, которые складывались для меня в единую картину, полнейшего хаоса. — Скажи! — взмолилась я. — Объясни! Они нарушили свое слово. Она испортила всю игру, а я хочу играть должна продолжить. Что? Я не понимаю. Он знает, но ты не спросила, а он не ответил. Я начинаю игру. Слишком утомительно было ждать все эти годы. Мерзкий смех, напомнивший скрип деревьев в при сильном ветре. Нет, я не должна бояться, но мне страшно, потому что я боюсь ошибиться. Ведь на кону. Скажи мне, что будет в конце? У игры нет конца. Нельзя закончить то, что не имело начала. Но он знает, с чего все началось. Она не знала и все испортила. Это неправильно. Это отвратительно. Тогда скажи мне, кто ты? Хоть один ответ на тысячу вопросов. Я есть я. Я буду, когда угаснет последняя звезда. И тогда я разожгу новое. Замечательно, не правда ли? И смех. Мы личный кошмар, из-за которого страшно засыпать. И я не могу ничего поделать. Ведь, чтобы что-то изменить, нужно знать, что именно. А этого я так и не узнала. Мы были завоевателями. Все светлые маги стали творить самое настоящее зло. Можно ли теперь назвать их светлыми? Не уверена. Как это вышло? Как я допустила такое? Больше года прошло с того момента, как я появилась здесь. И что хорошего я принесла этому миру? Войну, когда брат идет на брата. Смерть тех, кто еще недавно не подозревал о моем существовании, а, возможно, и не узнал бы о нем никогда. Ветер ласково перебирал листочки старых деревьев. Они шелестели, умоляя не делать того, что мы собирались. Даже природа понимала, что это противоестественно. Тринвер выглядел истинным победителем, не сомневаясь, что все, что он делает, абсолютно правильно. Солдат, выполняющий приказ командира, даже мысли не допускающие, что решения не верны, «Эмилия!» — я чудом удержала на лице равнодушное выражение. Флани оказался рядом, потому что ждал нашей победы. Был уверен в ней. В ином случае я бы могла похвастаться самой длинной помолвкой, так и не завершившейся свадебными приготовлениями. Да, неплохо было бы помечтать. Вот только от свадьбы меня спасет, разве что смерть. «Рада вас видеть, Флани», — продолжая смотреть вперед, ответила ему. «Ждете нашей победы?» Все не успокаивался он. Думаю, этот день станет величайшим в истории. Да, согласилась с ним, подумав, что это будет величайший провал. Черные стены Дарана возвышались впереди, напоминая всем и каждому, что это оплот темных территорий, их столица. Величественные башни разрезали своими шпилями небо, словно оно было их врагом. Впрочем, это было почти так. Солнце не могло дать темному магу ничего хорошего. А именно оно сейчас пыталось осветить черный камень, из которого древние мастера выстроили этот город. Глупо, но мне было жаль всех тех, кто трудился когда-то над его постройкой. И не потому, что город был темным. Нет. Я боялась, что у нас все получится. И мы разрушим это прекрасное видение. Уничтожим труды многих поколений. Но этот страх почти не имел значения. В глубине души я понимала, что соберем у всех светлых магов мира. Нам не одолеть Ааронда. Не могу ответить, почему я так считала. Мысль о нашей беспомощности жила во мне и не хотела отпускать. — Тринвер? — спросила, пытаясь игнорировать своего жениха. — Когда вы начнете атаку? — Как только поступит такой приказ, моя принцесса? — поклонился он мне. — Приказ? От кого? — От его величества. Отец ни за что бы не рискнул прибыть сюда. Значит, кто-то из магов будет говорить от его имени. — Но кто? — обернулась еще до Он мог бы стать голосом Альмириха здесь. И увидела его. Он стоял с тоской, наблюдая за приготовлениями. Мои слова подействовали или нет, но и он не был рад тому, что должно было произойти сегодня. В руках Дайма был шар, испускавший молочно-белый свет. Что ж, теперь ясно, как поступит приказ. — Вы уверены, что поступаете правильно, Тринвер? — тихо спросила я. — Конечно, ваше высочество. Мы обязаны показать темным, что свет — величайшая из сил долины. Здесь мне больше делать нечего. Отошла подальше, туда, где лес манил своей тишиной. Я будущая королева, но мое мнение ничего не значит. Закрыла глаза и облокотилась на ствол старого дерева. Будь что будет, я не смогу им помешать. Холодный порыв ветра пробежал по коже, вытягивая на поверхность всю тревогу, что успела скопиться во мне. Будто я вновь услышала тот самый смех из своего кошмара. «Начинайте атаку!» Я вздрогнула. Открыла глаза и увидела, как в сторону Дарана устремились светлые маги. Солнечные сети, созданные ими, начали опутывать городские стены, пытаясь проломить их. Отвратительное зрелище, будто неведомая мне тварь выпустила свои щупальца. И сейчас размахивает ими, пытаясь обнаружить слабое место. Контраст золотого сияния на черном камне больно бил по глазам. И тогда я решила посмотреть, чем же готовы ответить темные на это. И мир изменился. Да, солнечное сияние никуда не исчезло, но я была во всем права. Ночные жилы, поднятые к жизни при свете дня, опутывали ранку до более тесным клубком. Они защищали свое и точно не намеревались отступать в сторону. Вспыхнули боевые плетения. Наши маги пытались проломить ворота. Но у них ничего не получалось. И я даже не могу сказать, радовало это меня или огорчало. «Эми!» Рядом со мной возник Сарим. «Может, уйдем?» Нет, зачем? Ты бледна, как смерть. Мне не нравится это. Пожала плечами. И пусть. Я боялась того, что могло произойти дальше. Только вот ничего не происходило. Даран все больше походил на неприступную крепость, которую никому не удастся взять. Откуда-то привело к листе орудие, над которыми поколдовали светлые. У них все должно было получиться. Обычные ворота и стены уже давно пали бы под таким натиском. Но Даран стоял. Словно незыблемая гора, оплот спокойствия, он стоял, не поддаваясь на действия магов. Ни один камень не выпал из складки, ни один гвоздь не погнулся в воротах. Уверена, что даже пыль не поднялась, продолжая покоиться на своем законном месте. Не помогли и катапульты. Кажется, от отчаяния Тринвер пустил в ход все, что у нас было, только без толку. Каменные ядра, наполненные плетениями, перелетали через стены и исчезали, не причиняя городу никакого вреда. Это было невозможно, но... Я знала, что так и будет. Если бы Аарон захотел, то уничтожил нас одним щелчком пальцев. И как это ни печально, осознавали эту простую истину многие, но высказываться вслух не решался никто. И что теперь? Ничего. Они ничего не добьются. Темные маги не так глупы, как можно было бы подумать. Это их земля. Мы здесь чужаки, захватчики. Чтобы все остальные не говорили. Темные территории всегда были темными. Да, здесь жили светлые, но сколько их? Десятки, сотни, тысячи. Против тех, для кого это дом. Истинный дом, без ограничений. Для тебя тоже? Грустно спросил Сарим. Возможно, я не знаю. Я помню каждое сказанное слово, каждый прожитый день. И по-настоящему счастлива я была только здесь. Пусть та жизнь и не была настоящей, но я была счастлива. Так же, как когда жила в том, другом мире. Неужели для счастья мне нужно быть обманутой? Знать, что мне все врут, и обманываться самой? Это глупость. Мой друг улыбнулся и похлопал меня по плечу. Тебе приснилось немного счастья, и теперь ты ищешь его вокруг, но не находишь. Но ведь это не от того, что ты неправильная. Прости, Эм, но тебе не повезло с отцом. Зато есть Гай. Есть я и парни. Мы рядом и не позволим дать тебя в обиду. «Шутишь? Я выхожу замуж за... этого...» — скривилась, бросив один единственный взгляд на Флания. «Я уже говорил, ты не обязана поступать так, как хочет король». Маги отступали. Не было ни раненых, ни убитых. Не было победы. Они проиграли, вступив в бой с противником на его территории. Может, мне тоже пора это сделать. «Сарим, ты сможешь придумать, куда я исчезла? Я хочу кое-что для себя прояснить». Мужчина подмигнул, будто говоря, что все он понимает. Для тебя, принцесска, что угодно. И куда ты собралась? Мне нужно найти способ завершить эту войну. И я знаю только одного человека, который сможет мне помочь. Конечно, не совсем человека. И, возможно, совершенно не желающего мне помогать. Только как объяснить глупому сердцу, что ему не стоит надеяться? Я возвращаюсь во дворец Белых роз.